Имитация Серия вторая Они рассказали друг другу о том, что с ними произошло И сейчас, обнявшись, сидели на набережной, слушая тихий плеск воды Не понимаю, почему в имитации был именно этот Борис Ладно бы я его постоянно видела Да забудь ты про него Люди же не машины Высчитать что-то заранее очень сложно Пойди ты к нему в другой день и, Ну, может быть Все бы у вас и получилось Прости Ты прав, давай забудем Не он мой мужчина Я за тебя замуж собралась А не за него Аня Третий сеанс имитации не бесплатный Свою часть я могу оплатить лишь из тех денег Что на квартиру откладываем Нет, не будем их трогать Я что-нибудь придумаю Сумма не такая уж и громадная. Ани ничего не оставалось, как пойти к родителям с просьбой помочь. Она не очень тебе в это верила, но выбора не было. Даже не думай, ничего ты от нас не получишь. Хорошо, угомонись, я только спросила. Аня, скажи честно, вердикт имитации отрицательный? С чего ты взяла? Они сами предложили пройти имитатор еще раз, для надежности Сейчас пока непонятно Она не получит денег Если бы они подходили друг другу, имитатор выдал бы положительное решение сразу Неправда! Бывает, некоторые пары проходят даже больше трех имитаций Все равно Это выбросить деньги на ветер Обойдешься Ни на что другое я и не рассчитывала Аня, ты куда? На номер в гостинице деньги у меня точно есть Аня! Две попытки пройти имитацию Окончились сокрушительным провалом Но Анна не собиралась сдаваться Однако теперь нужны были деньги Родители ясно дали понять, что не желают помогать ей в чем-либо, что касается Павла Видимо, придется залезть в деньги, отложенные на квартиру Делать этого ей категорически не хотелось Но если иного выхода нет... Аня, постой! Вера? Что ты хотела? Ты же еще вернешься? Не знаю Мне надо пройти имитацию, об остальном я пока не думала Я слышала, как они на тебя орали И что? Давай быстрее Возьми, пожалуйста Чтобы ни у кого не занимать Откуда у тебя столько денег? Неважно Ну, скажем, отложила с карманных Бери а -а -а. Спасибо, сестренка Я тебе потом их верну Не надо Главное, чтобы у вас с Пашей все получилось Получится Ты только предкам не говори ничего, а то съедят с потрохами. Не буду. Аня, ты позвони, как все закончится, ладно? Договорились. Еще раз спасибо. Как я понимаю, это ваш третий раз. Да, Скажите, а бывают пары, которые проходят имитацию более трех раз? Крайне редко. Уверен, в вашем случае все решится сейчас. Но если результат нас не устроит, мы сможем пройти ее еще раз. Я правильно поняла? Спустя год. Либо же потребуется специальный запрос в мэрию. И это будет стоить уже гораздо дороже, чем сегодня. Что ж, поставьте свои подписи и ложитесь на кушетки. Mhm. Mm Павел, уставший, сидел перед монитором Он слышал плач, но рассчитывал, что ребенком займется жена Анна несколько раз выглядывала из кухни, но у нее было на плите молоко И она тоже рассчитывала на мужа Паша, подойди к малому но я же просил, не отвлекай меня У меня тут сейчас все выкипит Возьми его на пару минут, я скоро Блин, опять все сначала начинать Паша! Да что тебе? Я же прошу на пару минут Да мне сидеть до ночи Я ничего не успеваю Ну почему его не можешь взять ты? Слушай ты Я же попросила Я тоже просил и что? Я просила тебя взять ребенка всего на 2-3 минуты Я и так целыми днями с ним божусь! А я по твоему ерундой тут страдаю Я не успеваю по срокам Мне ни хрена не заплатят Тебе и так ни хрена не платят Заткнись Сам заткнись Так, иди занимайся своим орущим засранцем Думай, придурок, что говоришь Это и твой засранец тоже А что тебе мешает сейчас подойти к нему? Ты вроде не у плиты Нет, тебе важнее промыть мне мозг, а не ребенка на руки взять У меня выкипало молоко Я не виновата, что я уже не кормлю его грудью Ты мог помочь мне хотя бы раз? Хотя бы раз? Хотя бы раз? Офигеть! А вчера перед сном кто с ним полчаса возился? А позавчера! И так каждый вечер, каждый вечер, каждый вечер! Надоело! Полчаса за день с ребенком посидел. Премию тебя выписать, да? Слушай, ты... ты... Ну, кто я? Кто? Стерва? Кто? Лучше бы я никогда за тебя не выходила! Да лучше бы не выходила! Ты не стерва! Ты тварь! Да пошел ты! Пошел, говоришь? Я и пойду. И далеко собрался? Угу. Как же я жалею, что из всех женщин выбрал именно тебя. Лучше бы никогда с тобой не встречался. Все. Когда Павел и Анна вернулись из имитации в реальный мир, они не могли смотреть друг на друга. Они были полностью раздавлены. Казалось, даже служащий был смущен. Полагаю, вы и сами все понимаете. В данном случае не нужен анализ, хотя вы его получите. Иногда парам приходится не раз выяснять, нужен ли им брак, но в вашем случае... Примите это как есть. Вам нельзя быть вместе. Что ж, прошу вас поставить свои подписи. Хочешь сказать, она все эти дни лежит и ничего не делает? Она даже зубы не чистит, не раздевается. Ничего. А что с работой? Взяла бессрочный отпуск. Черт возьми! Она допрыгается? Ты не понимаешь. На фоне происходящего потери работы просто ничто. Мы-то в чем виноваты перед ней? Не мы же выгнали этого шикарного мачо. Они с ним сами не прошли имитатор. Все так, все так. Предлагаю хотя бы не мучиться чувством вины. А она, крепкая девчонка, переживет. Павел сидел в кафе, погруженный в свои мысли. Очередная неудача. Но ведь они любят друг друга. В этом нет никаких сомнений. Тогда почему имитатор показывает им обратное? Неужели им и правда не суждено быть вместе? Доброе утро. Доброе. Надеюсь, хоть для кого-то оно доброе. Позволите присесть? М? Да пожалуйста. Пожалуйста. Вы не подумайте, я не приключения ищу. Просто у вас такой печальный вид. Ну и часто вы... Нет, нет. Просто мне сейчас очень тяжело. И я решила, если я вас разговорю и отвлеку, может, мне самой станет полегче. Mm. Ну, давайте поговорим. Павел. Анжела. Так, ну а... Что у вас случилось? Имитатор. Как вы почему вы так решили? <свят> От знакомых в последнее время часто про это слышу. В смысле? Ну, что у кого-то с кем-то в имитации ничего не вышло. И вот надо расставаться. Ну и так далее. Да? И, и, ну И что вы об этом думаете? Знаете, у меня тоже отношения дважды прерывались. Из-за отрицательного анализа имитатора. Сочувствую. Сейчас я одна, и я решила больше туда не ногой. А если замуж захочется? Ребенка, например. А как может захотеться? Для этого надо повстречаться какое-то время. А сейчас все сразу пользуются имитатором. Так что... Нет, мне это уже не грозит. Хм. Паша, mm. вы не откажетесь, если я... Приглашу вас к себе. Мне просто хочется жить, а не искать с имитатором подходящего мужа. Ну, как бы... Вроде бы женщинам отказывать не принято. Но вы откажете? Ну, почему? Я так не сказал. Решайтесь. Не понравится, встанете, оденетесь и пойдете домой. Ну, ну, ну... Хорошо? Анжела лежала под одеялом, глядя в потолок Павел сидел на кровати к ней спиной Оба расстроенные, поникшие Ну, мы друг другу все равно ничего не обещали Прости, я. Я не могу этого объяснить, но, но ты здесь ни при чем. <слышка> да ладно, не оправдывайся. Ты же не виноват в этом. Виноват. Ну, это я тебя пригласила, а ты. Ты просто любишь свою Аню. Вот и все объяснения. Думаешь? Да, это видно. Странно, что при имитации у вас ничего не вышло. Странно. Но, ничего же не попишешь. И все равно спасибо тебе за все И тебе Я, Я пойду, Анжал Пока Павел вернулся в то же кафе Его внимание в последние минуты Приковала одна семья Мужчина и женщина с пятилетним сыном. Мальчик сидел и, раскачивая ногами, стучал о ножке стула. Ну-ка, прекрати. Ребенок покосился на мать, на отца. Затем слез со стула, прошелся и пододвинул один из стульев так, чтобы он заскрежетал по полу ножками. Сядь на место. Ну, ты ему хотя бы слово скажешь. С ним без толку. Мужчина встал и схватил сына за ухо. <крики> да ты ему ухо оторвешь Ни черта с ним не будет По-другому он не понимает Ну не уши же ему отрывать Слушай, ты просила его угомонить Я его угомонил Ой, ну хоть бы раз нормально посидели И вообще, дай мне пожрать спокойно А, пожрать спокойно Даже жери сколько влезет Раз ты пожрать сюда пришел, а не с семьей пообщаться Пошли отсюда Не будем мешать папочке набивать брюха. Давали ты уже. А, официант, деньги на столе. Павел выскочил следом за женщиной. Вы, вы подождите, вы простите, мне надо кое-что спросить. Ой, да что еще? А вы-то кто? Я, я сейчас в кафе был, когда вы и, и ваш муж, в общем, простите, я, я случайно все слышал. А, да уж. Слышали, наверное, даже люди на улице Вы простите, если покажется, что лезу не в свое дело Для меня это очень важно Вы о чем? Вы проходили с мужем имитацию Ну а как же, конечно Как еще вас сейчас распишут-то? Ну и, и, и как? У вас все получилось хорошо? Ну да, хватило одного раза А что сейчас произошло? Случайная ссора? Вы из полиции? Нет, нет, конечно нет Недавно я со своей невестой не прошел имитацию Вот и спрашиваю вас А, понятно Да нет, сегодня у нас все как обычно Ой, я так устала Если бы сейчас можно было развестись, я бы подала на развод, честное слово Так разве нельзя развестись? Можно, и в тюрьму Это приравнивается к преступлению Удивительно, что вы этого не знали Да как ты еще не думал про разводы? Тут нет, ты еще попробуй Я вам больше скажу Даже жить отдельно нельзя То есть хочешь, живи Но если узнают, большие штрафы А я его ненавижу просто Просто ненавижу Но никуда не деться Да, нелегко вам Нелегко, очень нелегко Ну поэтому-то сильно-то не расстраивайтесь Что имитацию не прошли Тут у многих все вот в имитации хорошо А потом черт знает, что творится Спасибо вам Вы мне очень помогли. Ой, да не за что. Есть, есть за что. Спасибо. Ой, ты да идите уже. Ты написала, чтобы я пришла. Говори тише. Ты должна мне помочь. Что случилось? Отнесешь записку Павлу? Пошли ему смс? Он должен видеть мой почерк. А что в записке? Или мне нельзя знать? Все хорошо, не волнуйся. Хорошо. У тебя такое лицо, будто кто-то умер. Нет, не умер. Ты не скажешь мне? Думаю, пока рано прости. Сделаешь это для меня. Ну, мы же сестры. Давай, Павел спешил домой, когда увидел Веру у своего подъезда. Вера, что-то с Аней? Нет, нет, все нормально. А, а почему ты здесь? Она просила тебе записку передать Записку? А, а позвонить? Ну, хотела именно так Только, Паша, здесь не читай Я сначала уйду Обещала не подсматривать Пока а, Пока Так, так, что там Кто-то должен, должен поставить, поставить точку В наших отношениях Я не могу больше мучиться Раз уж нам не суждено быть вместе, я ни за кого не выйду замуж. А ты живи дальше и попытайся Это меня забыть. Да, ты права, Аня. Надо поставить точку. Ночью он пробрался к Анне. Она будто ждала, пустила и крепко обняла. Зачем ты пришел? Я же просила, живи дальше, забудь. Аня, у нас были проблемы в имитаторе, но... Но даже у людей с положительным вердиктом они все равно остаются. Человеческие мозги, душа, характер, все это не поддается анализу. Паша... Понимаешь, о чем я? Имитация ничего не решает. Точно так же все может пойти прахом. Проблемы будут у всех, их просто нужно решать Идеальных партнеров не бывает Каждый человек по-своему реагирует на имитатор У одной и той же пары в разные дни могут быть разные имитации Бессмысленно кого-то искать через имитатор Это может продолжаться до бесконечности Или же если имитации удачно женить бы все равно может не принести счастье Надо не партнеров перебирать А с тем, с кем ты рядом, налаживать жизнь Анька, у нас все получится. Если мы приложим усилия, если будем прилагать усилия каждый день, все получится. Если мы этого по-настоящему хотим. Согласна? Да, я... Паша... Нам надо жить вместе, уступать, уважать друг друга. Ты согласна рискнуть ради нас? Паша, я беременна. Ты... что? Прости, я хотела сказать... У нас все бы получилось, да, но ребенок. Его заберут. Без законного брака его. Аня, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Нам тем более надо жениться. И как ты себе это представляешь? Я. Я знаю, что можно сделать. И вот, Павел держал на прицеле служащего ЗАГСа, а тот испуганно смотрел то в дуло пистолета, то на Павла. «Вы рехнулись!» «Вы просто распишите нас! Оформите все, что надо! И не забудьте указать положительный анализ имитатора!» «Это бессмысленно! Все равно аннулируют!» «А вдруг нет? Вам-то что? Ну давайте, давайте, время идет!» «Вас же будут преследовать!» А это уже наши проблемы Ну, как скажете Вот, держите Теперь жених может поцеловать невесту Ну что, поздравляю вас, дорогая супруга Я вам, конечно, не завидую, жених попался так себе Но придется терпеть Посмотрим еще, кто кому будет не завидовать Я маме позвоню, чтобы не волновалась Конечно, теща это святое И поздравь ее, кстати, с тем, что она стала тещей Обязательно Алло, доченька, я все знаю Не думала, что вы решитесь на такое Я должна тебе сказать... Что? Ты вернешься сегодня домой? Не получится. Нас будут преследовать и не будут. Вы. Я. ваша имитация. Что имитация? Мы заплатили, чтобы у вас ничего не вышло на имитации. Что вы сделали? Доченька, мы сделали это ради тебя. Надеюсь, ты сможешь нас простить. Мама! Мы все объясним полиции. Возвращайтесь Пройдете настоящую имитацию с задним числом Мы ждем вас Даже не знаю Радоваться ли нам Мы можем пройти имитацию на законных основаниях ну, а что я тебе говорил ночью? Анализ даже у нас может выйти нехороший Не хочу рисковать Да и все равно Пистолет, роспись, угроза служащему Надо увидеться с родителями Пусть они напишут заявление. Согласен. Они подъехали к дому на такси и едва только вышли, как к ним подбежала Вера. Уезжайте быстрее, в доме полиция. Так это, наверное, ваши родители объясняют про подтасовку результатов имитации. Ваша имитация была настоящей. Как это... Они же дали взятку Они передали деньги наличкой Через меня Но я деньги не отдала Чтобы вас защитить Часть я тебе давала на третью попытку И тут еще осталось. Держите Они вам сейчас понадобятся Сестренка С этой имитацией и ты намучилась Со мной ничего не случится Уезжайте, вас увидят Аня, Аня, Вера права Надо поторапливаться Спасибо тебе Ты самая лучшая сестра в мире Пока Все, бежим Быстрее, быстрее, скорее Они сидели в электричке, которая уносила их прочь от прежней жизни Им предстоял трудный путь, но они вместе, и это главное Ты боишься? Как ни странно, нет Я надеюсь, со временем имитация покажет свою непригодность, и все это поймут, и её отменят. И наш брак признают законным? Так он и так законный. Для нас двоих, да, но не забывай, нас тут трое. Это был аудиосериал по сценарию Игоря Колосова «Имитация. Первая история из цикла "Грядущее". Другие аудиосериалы скачивайте и слушайте только на fabulanova.ru